Глобалистика и ее проблемы. Глобальные проблемы современной цивилизации. Исторические типы взаимосвязи природы и общества определяются переходом от присваивающего к производящему хозяйству. Существует три основных этапа такой взаимосвязи. Первый этап. Человеческое общество не выделяется из природы. Второй этап. Разделение труда, совершенствование организации трудового процесса и орудий труда приводит к тому, что человек создает вокруг себя мир второй природы, материальный и духовный мир культуры. Третий этап – современное состояние, глобальный экологический кризис. Глобальные проблемы человечества определяются следующими составляющими. первое демографическая проблема. В 1650 году население Земли составляло 0,5 миллиарда человек и увеличилось на 0,3% в год. В 1900 году – 1,6 миллиарда. и увеличивалась на 0,5% в год. В 1970 году – 3,6 миллиарда и увеличивалась на 2,1% в год. В 1991 году – 5,4 миллиарда и появилась обнадеживающая тенденция. Годовой прирост населения снизился до 1,7% в год. Хотя в абсолютных цифрах прирост продолжал возрастать и составлял в 1991 году 92 миллиона человек. Доля населения Земли, проживающая в развитых странах, постепенно уменьшается. Если в 1950 году в развитых странах проживало 33% населения Земли, то в 1980 только 25%, а к 2025 году, по прогнозам, снизится до 16%. Второе. Неравномерность в распределении доходов. На начало 90-х годов в мире было 157 миллиардеров, 2 миллиона миллионеров и 1,1 миллиарда человек, доход которых составлял менее 1 доллара в день. Доход 20% самых богатых был в 1989 году 59 раз выше дохода 20% самых бедных. Это соотношение в 1960 году было 30 к 1, в 1970 – 32 к 1, в 1980 году – 45 к 1. Третье. Уменьшение биологического разнообразия. С 1600 года полностью уничтожено 100 видов млекопитающих и 200 находятся под угрозой уничтожения. 130 видов птиц – 100 под угрозой. 500 видов растений – 3500 под угрозой. Четвертое. Гибель тропических лесов. На начало 90-х годов в Латинской Америке площадь тропических лесов уменьшалась на 0,9% в год. В Азии на – на 1,2% в год. В Африке на – на 0,8% в год. Пятое. Повышение среднегодовой температуры Земли. В 1970 году среднегодовая температура Земли составляла 14,9 градуса. В 1980 – 15,1 градуса. В 1990 году – 15,3 градуса. Два предыдущих глобальных кризиса человечество уже пережило, по крайней мере две бифуркации, два качественных изменения характера своего развития. Первая перестройка произошла еще в Палеолите и привела к утверждению системы табу – зачатком нравственности, ограничивающей действия биосоциальных законов. Среди них особое место занимало табу «не убей». утверждение которого перевело процесс развития человеческого рода из канала биологической эволюции в канал общественного развития. Вторая перестройка произошла в неолите. В начале неолита люди были прежде всего охотниками и собирателями. Однако в связи с усовершенствованием оружия, человечество весьма быстро, может быть даже за одно-два тысячелетия, извело всех крупных копытных и мамонтов основу своего пищевого рациона времен раннего неолита. и охота уже не могла больше обеспечить пропитание людей. Человек оказался на грани голодной смерти и был обречен на деградацию. Он имел и реальный шанс вовсе исчезнуть с лица земли, как исчезали многие другие биологические виды. Судя по всему, многие популяции наших предков были на грани исчезновения, а некоторые вымерли, не сумев справиться с трудностями или были уничтожены другими популяциями человека в борьбе за ресурс, который был у них общим. Однако в целом судьба Homo sapiens, точнее кроманьонцев, оказалась более благополучной, и неолитический кризис, несмотря на то, что население планеты уменьшилось почти на порядок, был стартом нового взлета в развитии человечества. Человек изобрел земледелие, а несколько позднее – и искотоводство, то есть начал создавать искусственные биогеохимические циклы, искусственный кругооборот веществ в природе. Тем самым он качественно изменил свою экологическую нишу, и положил начало той цивилизации, тем цивилизациям, плодами которой мы пользуемся еще и сегодня, из которой связаны все те новые трудности, не преодолев которые, мы вряд ли сможем сохраниться на Земле, как биологический вид. Обе бифуркации имели планетарный характер. Первая имела своим следствием практическое прекращение, точнее резкое замедление чисто биологической эволюции и выделение кроманьонца в качестве единого представителя нашего биологического вида. вторая сформировала ту экологическую нишу, в которой мы живем и в настоящее время. Сейчас человечество стоит на пороге третьей перестройки такого же масштаба. Одними из первых, кто не только стали всерьез говорить о глобальных проблемах человечества, но и привлекли к ним общественное внимание, стали ученые и общественные деятели из так называемого Римского клуба. Эта международная неправительственная организация была создана в 1968 году. по инициативе итальянского экономиста, предпринимателя и общественного деятеля Аурелио Питчеи, 1908-1984 годы. Римский клуб объединил усилия ученых, политических и общественных деятелей из более чем 50 стран мира. На ежегодных собраниях, симпозиумах, семинарах заслушиваются доклады, которые являются предметом обсуждения. В 1992 году прошла конференция по развитию и окружающей среде в Рио-де-Жанейро. В конференции приняли участие главы и высокопоставленные должностные лица 179 правительств. К ним присоединились сотни официальных лиц из организаций системы ООН, представителей местных властей, деловых, научных, неправительственных и других кругов. В результате встречи в Рио было принято пять документов. Первое. Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию. Ее 27 принципов определяют права и обязанности стран, в деле обеспечения, развития и благосостояния людей. Рио-де-Жанейрские принципы включают следующие идеи. Люди имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой. Сегодняшнее развитие не должно осуществляться во вред интересам развития и охране окружающей среды, на благо нынешних и грядущих поколений. Второе. Повестка дня на 21 век. Исторический документ на 700 страницах, содержащий программу того, как сделать развитие устойчивым с социальной, экономической и экологической точек зрения. Повестка дня на 21 век предусматривает варианты предотвращения ухудшения состояния почвы, воздуха и воды, сохранения лесов и разнообразия форм жизни. В ней рассматриваются вопросы бедности и чрезмерного потребления, здравоохранения и образования. Всем отводится своя роль – правительством, деловым людям, профсоюзам, ученым, коренным народам, женщинам, молодежи и детям. В повестке дня на 21 век предусмотрено финансирование всех сторон и аспектов программы устойчивого развития. Всего на цели устойчивого развития предполагается затрачивать 565 миллиардов долларов ежегодно. Третье. Заявление о принципах, касающихся управления, защиты и устойчивого развития всех видов лесов. Четвертое. Конвенция ООН об изменении климата. Ее целью является стабилизация концентрации газов, вызывающих парниковый эффект. Пятое. Конвенция о биологическом разнообразии требует, чтобы страны приняли меры для сохранения разнообразия живых существ и обеспечили справедливое распределение выгод от использования биологического разнообразия. По этим причинам более уместно говорить не о ноосфере, а об эпохе ноосферы, когда человек уже сможет разумно распоряжаться своим могуществом и обеспечить такое взаимоотношение с окружающей средой, которое позволит развиваться и обществу, и природе. Способно ли будет наше общество поставить свое развитие в определенные рамки, подчинить его тем или иным условиям экологического императива, пойти на самоограничение в потреблении, в желаниях? Ответ на этот вопрос может дать только история. Таким образом, переход биосферы в ее новое состояние, которое мы называем теперь ноосферой, То есть вступление человечества в новую эру своего развития, в эпоху ноосферы, обеспечение коэволюции человека и биосферы не могут произойти автоматически. Это будет мучительный и небыстрый процесс выработки новых принципов согласования своих действий и нового поведения людей. Другими словами, новой нравственности. Каковы же реальные пути преодоления экологического кризиса, решения экологической проблемы? Прежде всего, необходим коренной поворот в отношении общества к природе. Главное здесь – формирование технологического способа экологизированного производства, при котором деятельность человека по преобразованию природных веществ и энергии происходит под его контролем и управлением с помощью природных же процессов и механизмов, как это имеет место при использовании биотехнологии и генной инженерии в сельском хозяйстве. Новый технологический способ производства, предполагает глубокие изменения в технической политике требованиях к ТП. Первое из этих требований состоит в экологизации всех основных групп техники и технологии, связанных с извлечением из природной среды веществ, энергии, с их первичной и последующей переработкой. Наряду с формированием нового технологического способа производства необходимо решение еще двух емких задач: Во-первых, повышение уровня регулирования и управления в сфере отношения природы и общества. во-вторых, повышение уровня экологической культуры, экологического сознания и поведения масс. Иными словами, заботиться следует не о сохранении среды обитания для благополучия человека, то есть ради чистой эгоистической цели, которой, в принципе, можно и поступиться ради других эгоистических же целей, что зачастую и делается, а о выполнении главного назначения человека, о сохранении жизни на Земле, как уникальной колыбели живого в нашей части Вселенной. Осознание этой миссии позволило бы не только утвердить экофильную стратегию экономических и социальных преобразований, но и сделало бы человеческое существование более осмысленным. Задача состоит в том, чтобы реализовать глубокую экологию, то есть восстановить былое единение человека с его биотическим окружением, а экологическое благополучие в том или ином регионе измерять не только тем, насколько природные параметры благоприятны для человека, но и тем, насколько они хороши и для биоценозов этого региона. Человечество не может выжить иначе, как осуществляя постоянную деятельность по сохранению разнообразия живого, реализуя на практике то, что великий гуманист Альберт Швайцер образно назвал «благоговением перед жизнью».